Глава десятая В середине того же дня Арки-Вариш покинул свинельд со своей дружиной. Зная местность, он собирался объехать округу, убедиться, что не осталось желающих сопротивляться, и взять клятвы покорности с уцелевших кугажей. Перед этим он хотел попрощаться с Арнейд, но не мог найти ее, пока люди Эрика не указали ему дорогу. В сопровождении Талви и издоровика Бранда стоявшего у нее за спиной, как олицетворенная воля конунга, Арнейд была на берегу, где горели костры, кипятилась в больших котлах вода и сразу во множестве деревянных чанов, собранных со всего арки Варежа, упаривали солод, залив его кипятком, в чаны опускали раскаленные в кострах камни. Эту часть берега битва не затронула, здесь было чисто, но Арнейд знала, что подальше, с другой стороны от ворот, Сейчас собирают трупы и выкладывают вдоль опушки погребальные костры. Эйрик велел как можно быстрее избавиться от тел, на жарете быстро начали источать зловоние. Он пообещал полную безопасность окрестным жителям на время погребальных обрядов, и те совместно с женщинами аркиварижа принялись хоронить своих. Тела сжигали, положив на общий костер сразу всех родичей, чтобы потом собрать прах и зарыть на своих родовых кладбищах, завернув в одежду покойного и обмотав его поясом. Уже тянуло дымом, и Арнайт с тоской ожидала появления другого запаха. От костров доносились вопли. Искусные мирянские плакальщицы исполняли причитания, открывающие душам дорогу на тот свет. От этих воплей передергивало, будто страшные птицы вьются над твоей головой и уже нацеливают когти. Солод и хмель для пива собрали со всего города, выгребли последние горсточки из закромов, но уже близка была жатва, и Арнет надеялась, что скоро запасы зерна и солода удастся пополнить. Ей самой пришлось искать эти запасы по погребам, и хотя с нею были люди Эрика, женщины сверлили злыми глазами именно ее, и она с трудом сохраняла самообладание. Она была почти такой же пленницей, как они, лишь с несколько более лучшими надеждами но они смотрели на нее, как на врага, не лучше самого Эйрика. Даже хуже, в их глазах она была предательницей, причем изначально. «Ты для того и навязалась той сыру жены, чтобы погубить нас, да?» прошипела конышева невестка Айгалча. Арнет промолчала. В чем ее винят, как будто это она раскрыла перед варягами ворота арки Варежа. Как всякий, кто оказывается между двух враждующих сторон, Она была беспомощна перед Эриком и ненавидима мирянами. Чем она это заслужила? Разве она пошла на это ради корысти, злобы, тщеславия? Разве она хотела быть здесь? Она хотела только мира, и ради этого принудила саму себя к тому, к чему совсем не лежало сердце. Ты навязалась той сорвжоны. И до битвы, и после она очень мало была властна распоряжаться собой. Чаны укрывали шкурами, чтобы солод упрел, когда кто-то тронул Арнейд за плечо. Обернувшись, она увидела свинель, да и даже удивилась. Он был для нее лицом из далекого прошлого. «Вижу, ты при сказал он. «Хорошо. Я уезжаю». «Куда?» — охнула Арнейд. Ей подумалось, что он немедленно возвращается в Холингард, и охватил ужас. Без него она останется тут совсем одна. «Это необходимо. А как же я?» — Не бойся. Я с ним поговорил. Он тебя не тронет. Он же все-таки не зверь. Я просил, чтобы он сразу отослал тебя в Силвервол, даже выплату брал на себя, но он не хочет это обсуждать. Видно, хочет, чтобы Даг сам приехал. — К ним я еще вчера послал. Они сегодня к вечеру уже все будут знать. — Жди. Скоро все будет хорошо. Свинельц слегка сжал ее плечо и ушел к своему коню. Арнет со вздохом посмотрела, как он садится в седло, как машет ей на прощание, и пошла проверять, чисты ли долбленные корыта, куда сливать соусло хватит ли ковшей, пиво само себя не сварит. Сусло с хмелем нужно парить в котлах над огнем всю ночь, и Арнет с тревогой думала, как выдержит. Нельзя это оставить без присмотра. Но на кого она здесь может положиться? Только на своих женщин. Алды, Виилчеви, Тойсоровых невесток. Остальные только обрадуются, если все пропадет, и ненавистные русы будут сидеть без пива. В Сильверволе перед большими пирами вешали в пивоварне всего три котла и смотрели за ними по очереди. Вспомнилось, как они ночью сидели там вдвоем с Арнером, как она дремала у него на плече, а он следил за маленьким огнем, думая о чем-то своем. Если Арнет легко вставала рано, то Арнер мог легко не спать всю ночь и при необходимости они будили друг друга. Над лугом уже висели густые клубы дыма, слышен был треск множества высоких костров. Потянуло душной вонью горелой плоти. Зажав рот и нос, концом головного покрывала Арнет зажмурилась. Хотелось куда-нибудь уйти отсюда, не ощущать этого запаха, не видеть дыма. Казалось, весь прежний мир сгорает в этих ужасных кострах. Женщины у котлов тоже оглядывались, замирали. Одни покрывалами стирали слезы со щек, другие падали на колени и причитали. На Арнет бросали взгляды, ясноговорившие. Ее саму женщины с охотой швырнули бы в любой из тех костров. «Я хочу пойти отдохнуть», — заявила она Бранду. Он ходил за нею, как привязанный, — Видно, имел такой приказ, но Арнейд он не мешал. «Потом вернусь». «Пойдем, госпожа, здесь и впрямь воняет», — невозмутимо согласился варяк «Хоть бы ветер подул в другую сторону, иначе пиво будет отдавать этой гарью». Оставив вместо себя Илчеве с подругой, Арнейд ушла, откуда прилечь. В городе дым и запах тоже ощущался, но не так сильно. Отведя ее на Тойсера в двор, Брандт собрался обратно на берег присматривать за женщинами. «Пришли за мной, если что-то пойдет не так», — попросила Арнет, садясь на помост. «Эти женщины очень сердиты, на них не стоит полагаться. Если эти бабы не будут слушаться, я брошу парочку в реку, остальные присмиреют». Брандт ушел. Арнет прилегла на спальном помосте. Могла ли она подумать хотя бы месяц назад, что будет варить пиво с берсерками? И напрасно она мечтала, что в лесной избушке с медведем можно жить в спокойном уединении. Наверняка Асте пришлось готовить пиры для всех лесных зверей, жителей Утгарда. А они тоже смотрели на нее злыми глазами. Вот навязалась в жены нашему медведю какая-то двуногая лысая тварь. Чего он в ней нашел? Не ноча она его околдовала. Арнет задремала, и ей даже приснились какие-то гости с лосиными ногами и волчьими ушами, которым она подавала чаши, потом кто-то еще постучал в дверь. Стучал и стучал, но все никак не входил. «Арнет! Госпожа Арнет!» «Нет, стучат не в дверь, а по столбу у помоста». Открыв глаза, Арнет увидела Торгрима, Грима, но с дорогим поясом, серебряными браслетами на обеих руках и мечом на плечевой перевязи. До этого Арнет видела мечи только у людей из свинельда, и эти были не менее дорогими, с такими же литыми из бронзы украшениями ножен, серебряной и медной отделкой на рукоятях. Эриковые телохранители еще казались ей одинаковыми, но этих двоих она уже различала. У Бранда борода тёмно-русая и окладистая, и он чуть выше, а у Торгрима борода светлая и лицо покруглее. — А? — она приподнялась, моргая. — Что-то случилось? — Что-то не в порядке на берегу. Котлы перекипели, женщины разлили сусла, и бранд побросал их в реку. — Конунг просит тебя прийти в дом. — Зачем? — с тоской подумала Арна, ожидая повторения утреннего. Но Торгрим тут же добавил. Он сказал, чтобы ты не боялась, а сразу приходила. Арнедж встала, оправила льняной хангерок, приколола на место овальные наплечные застежки, надела синий шелковый чепчик, которым обзавелась, по примеру, Снефрит, и пошла за Торгримом. Она привыкла к послушанию, к чему располагал и ее покладистый нрав, да и какой смысл противиться? Если Торгриму приказано ее доставить, так он закинет ее на плечо и отнесет господину, Зачем делать из себя посмешище?» В доме еще трое телохранителей играли в кости у стола. Эрик по-вчерашнему раскинулся на лежанке. Днем он, помня свое положение, ходил в синей рубахе, что придавало его внушительной внешности нечто небесное, при светло-рыжих волосах и золотистой бороде, с глазами цвета грозовой тучи. Он был вылитый тор. Сейчас из одежды на нем были только порты и витая серебряная гривна. Однако сходство с Тором от этого не уменьшилось. И шкура, висевшая рядом на стене, не давала забыть, что у этого человека есть и нечеловеческий облик. «Ты пришла прямо сразу», — не без удивления одобрил Эрик. «Я не ожидал, думал, придется долго тебя уговаривать и выманивать из угла». Арнет мельком вспомнила, как выманивала из углов новых рабынь-мирянок, чтобы пристроить к работе но она благородная женщина, в том же положении сможет сохранить достоинство. «Что тебе от меня угодно, Эрик Конунг?» — кротко спросила она, остановившись перед ним. «У тебя усталый вид. Мы же варим пиво, как ты приказал. Сейчас на берегу упривает сусло, потом мне нужно будет проследить, как его переливают в котлы, а потом наблюдать всю ночь, чтобы они не слишком кипели». Говоря это, Арнетт с облегчением отметила про себя. Эта работа дает ей прекрасный предлог не задерживаться здесь надолго. Только сейчас она, кажется, опомнилась от стремительных и страшных перемен и осознала, это не сон. Тойсера, за которого она вышла, хоть и без желания, но добровольно, больше нет в живых. А хозяин в арке варежи и господин ее судьбы, вот этот человек, одновременно дружелюбный и грозный, Такой могучий, что от одной мысли об этом пробирает дрожь. Не ловушка ли его дружелюбие? И надолго ли его хватит? Ведь он не просто человек. Он берсерк, вместилище звериного духа. Она целая и невредима только до тех пор, пока ему не надоест с нею играть. «Располагайся и отдохни». Эрик похлопал рукой по лежанке рядом с собой. «Ты утром сказала, что девушке нужно привыкнуть к медведю. Но ты же не сможешь привыкнуть, если все время будешь возиться где-то по хозяйству. Давай, привыкай ко мне. Несмотря на усталость и сметение, Арнейд едва не засмеялась. Привыкай ко мне. Как будто можно просто взяться за это дело и быстро сделать его. А Эрик явно хочет, чтобы быстро. Как же я буду привыкать? Она осторожно присела на край лежанки как можно дальше от Эрика и прислонилась спиной к опорному столбу верхнего спального помоста. Расскажи мне что-нибудь о ваших здешних делах, а я буду слушать. Эрик взял позади себя одну из подушек и передал ей под спину. Прекрасную новую подушку, набитую свежим куриным пухом, из приданого Арнейд. Так дико было видеть, что той сыра, для которого она привезена, уже нет. Вся жизнь, к которой Арнейд было приготовилась, рухнула, едва начавшись, а подушка даже еще не обмялась будто все ее замужество было сном. «Как вы тут жили до меня?» Арнольд задумалась. «С чего начать? Вчера она неосторожно начала с самого истока своего рода, и вот к чему это привело. «Машанам про битву у синего камня тебе рассказал, свинельд? Про битвы не надо, это я все знаю. Расскажи мне, как ты вышла замуж. Давно это было?» Арнейд вздохнула и начала рассказывать о неожиданном сватовстве Тойсера, о спорах, о том, как Гудбранд пригрозил отнять у ее младшего брата Илику. Эрик слушал, лежа поперек постели, опираясь на локоть и рассматривая ее. Иногда задавал вопросы. Искреннее внимание в его глазах льстило ей и заставило расслабиться. Арнейд и сама не заметила, как рассказала ему всю сагу об осеннем сватовстве Гудбранда, которое привело к походу на Восточную Мерю, из которого Арнер поневоле привез хазарских гостей. Быстро устав сидеть боком, она сбросила поршни и вытянула ноги на постели. Вспоминая свою прошлую жизнь, она как-то приободрилась, да и это, в конце концов, ее собственная лежанка. Продолжая слушать, Эрик накрыл ладонью ее щиколотки. Его широкая ладонь была жесткой и теплой, И неожиданно Арнейд ощутила, что это прикосновение ей приятно. Оно было не угрожающим, а только дружеским. Оно расслабляло и поддерживало, а именно этого ей так не хватало. — То есть этот ублюдок было сватался к тебе, а потом завалился в постель с новой рабыней? — Эрик хмыкнул и покрутил головой. — Кому не хватает ума, того и удача обходит. — Это была красивая рабыня, — улыбнулась Арнейд. Лучшая из всего того полона. душ да уж никак ты. Редко увидишь такую красивую женщину. Арнет хотела по привычке возразить, ничего в ней нет особенного, но подумала, что это будет уже ломанье. Эрик был также мало способен льстить, как лесной зверь, и всегда говорил то, что думал. А что она и правда ему очень нравится, Арнет верила. Это ее и тревожило. Поглаживая ее ноги, Эрик неспешно запускал пальцы под край коротких по шерстяных носков. Потом медленно стянул, сперва один, потом другой. У Арнет будто оборвалось что-то в животе. Но обсуждать с ним свои носки было бы нелепо, и она притворилась, что не обращает внимания. В его глубоких серых глазах отражалось желание, но он не выглядел человеком, готовым прибегнуть к насилию. Напротив, он мягко ласкал ее ноги, как будто старался ее задобрить, отчего по ее телу разбегалась теплая дрожь и потрясало само то что он способен на что то подобное кто же ждет ласк от медвежьих лап в эр этот признак человечности поражал и арнод опять растерялась не бойся тихо сказал он видя как расширились ее глаза я не собираюсь причинять тебе зла и не успел арнод обрадоваться, как он добавил я хочу чтобы у нас Все сложилось по-хорошему. Если тебе надо подождать, я подожду. В исходе этого ожидания он вроде и не сомневался. Но нам надо лишь дождаться, — Арнет сглотнула. Пока приедет мой отец и привезет выкуп. — Почему ты хочешь от меня сбежать? Ирик мягким движением приблизился к ней и положил руку ей на колено. — Неужели я такой страшный? Я не рычу, не кусаюсь. «Эрик Конинг, но мы же не в саге!» — простонала Арнейд. «Ты можешь не отдавать, мое приданое, раз уж оно теперь твоя добыча, но я...» Когда он оказался совсем близко, от волнения у нее стеснило дыхание. Боясь смотреть ему в глаза, она поневоле опускала взгляд ему на грудь и, витая серебряная гривна, увешанная разными перстнями, на этой широкой обнаженной груди... Снова приводила на ум нечто дикое и божественное одновременно. Заметив, куда она смотрит, Эрик поднял руки, отцепил крючок от кольца, снял гривну и положил ей на колени. «Выбери себе отсюда, что хочешь». Сердце застучало еще сильнее. Дело не в серебре и золоте. Этим самым Эрик предложил ей часть своей удачи конунга — А это самый дорогой подарок, какой может получить смертный. Арнет хотела сказать, что ей не нужно, у нее довольно дорогих украшений. Но молчала, понимая, от таких даров не отказываются, а удача ей очень нужна. «Не сбегай от меня!» Его тихий низкий голос проникал куда-то в самые глубины ее существа и действовал как заклинание. «Если бы та девушка сбежала от медведя на второй день, вашего рода не было бы на свете». «На дар ждут ответа», — как говорил Высокий. Арнет была слишком хорошо воспитана, чтобы не понимать правил обхождения. Эрик мог подарить ей часть своей удачи, а она просто не имела ничего равнозначного, что могла бы ему предложить, кроме того, о чем он и просил. Дрожа, она оперлась рукой на его плечо и потянулась к его лицу. Он подался ей навстречу, и она коснулась его губ осторожным поцелуем. Сначала совсем легко, сама не знала, какие силы этим вызовет к жизни. Грянул бы гром, плыхнул огонь, возникла бы перед нею звериная морда, Она бы не удивилась. Но не случилось ничего особенного. Эрик также мягко ей ответил, и ее снова поразило. Этот не то зверь, не то бог умеет целоваться, как всякий обычный человек. Приятность этого ощущения и удивила ее, и воодушевила. Она не стала отстраняться, когда он сделал поцелуй крепче. В нем чувствовалась не просто страсть, но расположение. Он как будто предлагал ей что-то вроде мирного договора. Эрик подался к ней еще ближе и хотел обнять. Явно не прочь продолжать, но Арнит отодвинулась. Гривна со звоном упала с ее колен на одеяло. «Может, останешься», — Эрик кивнул ей на подушку. «Во сне привыкать лучше всего». «Конунг, я вовсе не смогу сегодня лечь спать». Арнольд пока не в силах была принять весь этот мир, который он ей предлагал. «Там пиво на берегу. Я должна идти». «Пиво, так пиво!» Эйрик медленно, с неохотой поднялся и взял свою рубаху. «Пойдем, покажи, где оно там пасется». Уже темнело, когда Эйрик Конунг с телохранителями явился на берег. Издалека еще от вынесенных ворот арки-варежа видны были угасающие костры. Слава богам, погребальное пламя с другой стороны уже опало, но оттуда еще тянуло запахом гари. При виде мужчин с самим заморским вождем во главе, мирянские женщины, сидевшие на корточках и на земле вокруг огня, вскочили и сбились в кучу. На Эрика они смотрели так, будто он пришел съесть кого-то из них. Арнет мельком подумала, стоит ей сейчас сказать пару слов, и Елоса, Айголча, другие ее неприятельницы, мгновенно расстанутся с жизнью. Арнет проверила солод, он уже упарился и уплотнился. Велела присмиревшим и женщинам вынуть затычки в нижней части чанов, чтобы сусло стекло в широкие лоханки. Оттуда его ковшами вычерпали в котлы, Снова повесили над огнем и добавили хмель. Вечер был тихий. Над лугами, недавно бывшими полем жестокой битвы, горел закат. Багряные, золотистые, желтые полосы тянулись через небокрай, смешивались, постепенно теряя цвет и погружаясь в подступающие воды ночи. Глянув туда, Арнейца дрогнулась. Показалась туманы на своих синих спинах, подняли пролитую кровь с травы на самое небо, и теперь она пылает, взывая к богам. Над рекой парила, изредка плескалась рыба, воздух сам казался густым, как вода. Носились стрижи у берега, возле опушки паслось три-четыре лошади. Все было как всегда. Сердце щемило. Пару дней назад здесь случилось ужасное. Сотни людей лишились жизни, близких, утратили волю, а для земли небо светил все как обычно. Становилось ясно, как мал человек перед ликом земли и неба, даже сотни людей для них что рой мошкары. Сдуло их ветром, земля не застонет, луна не заплачет по ним. Яблоки сгнили и попадали на землю. От этих мыслей Арнет казалась себе разом и крошечной, как букашка, и огромной, как туча, и плохо понимала, в каком мире находится. А луна напомнила ей то яблоко из сна, большое, круглое, беловато-желтое и блестящее свежим соком. «Надо собраться с мыслями. Солод и хмель — последние. Если испортить дело, то до нового урожая пива не будет». «Теперь оно должно еле-еле кипеть всю ночь. Не сильно», — сказала Арнет, обхватив себя за плечи. К ночи стало немного зябко. «Можно отпустить женщину отдыхать. Здесь много людей пока не нужно». Женщину вели в город. Арнет осталась возле котлов с Эриком и десятком его хиртманов. Что-то тяжелое вдруг укрыло ей плечи и спину. Арнет обернулась и увидела, что Бранд накинул на нее чей-то огромный грубый плащ. Парни подкладывали дрова, Эрик сидел на бревне, следя за огнем. Костров было много, и Арнольд поначалу прохаживалась вдоль огненной цепи, следя за величиной пламени. Но скоро убедилась, что Хирдманы все поняли и справляются без нее. «Не думала, что берсерки могут варить пиво», — сказала она, снова усаживаясь возле Эрика. «Да, мы как-то больше пить», — ухмыльнулся Гейтер. «Лишь бы оно нас не выпило» хмыкнул Торгрим. «Вон там ваш Гудбранд!» Бранд кивнул куда-то в сторону реки. «Что?» Арнет обернулась, потрясенная, ожидая увидеть Гудбранда, но не увидела ничего, только пустой берег и легкие круги от рыбы на воде. «Святый деды! Она ведь ничего не знает о судьбе Гудбранда. После битвы не было случая о нём вспомнить». «Вон там утонул!» показал Бранд. «Где плещется?» Так он утонул. Когда все они бежали, прыгнул, хотел плыть, а тут стрела в спину. Думаю, это он был. Бегал все, этими распоряжался. Плотный такой. Бранд надул грудь и приподнял плечи. Эрик молчал, изредка подкидывая веточки в костер. Глаза его, устремленные на темный небокрай, на дальний лес, были такими отстраненными, что Арнит не решалась с ним заговаривать. Они сидели молча. Чьма сгущалась, реку уже было плохо видно. Метнулась над головами сова. Арнейд иногда бросала взгляды в сторону реки. но уме у нее был Гудбранд. А что, если он сейчас возьмет и вылезет со стрелой в спине? Хорошо, что она здесь не одна. В этой ночи было что-то пронзительно тревожное. Казалось, тот свет наползает на мир людей подступает темными волнами. Иной раз порывом ветра доносила запах погребальной гари. Все события последних дней привели Арнет в такое странное состояние, что она, устав от опасений и страданий, ничему не удивилась бы. Живые и мертвые казались ей одинаково близкими и доступными. Потом она ощутила, что падает, вздрогнула, проснулась. Она заснула, привалившись к плечу Эрика. Костры едва горели. Гейтер спал на земле рядом с нею, но Бранд сидел напротив и следил за огнем. Опять прокричала сова. «Беспокойно мне», — пробормотал Эрик, обращаясь к Бранду. Бранд вместо ответа показал на небо, где плыла неспешно золотистая луна, полная, такая величавая среди звезд. Арнейд не решилась спросить, что его беспокоит. «Здесь слишком много духов», прошептала она, думая о погребальных кострах. Когда Арнейд проснулась в другой раз, она лежала на груди сена, укутанная тем же плащом. Ровно горел низкий костер, Возле нее лежала смятая синяя рубаха Эрика, куча и прочая и сверху серебряная гривна. Арнет села, не понимая, проснулась она или продолжает спать. Огляделась, Эрика нигде не было. «Где он?» — хриплым шепотом спросила она у ночи. По-прежнему было темно, настала самая глухая пора, и только пар над котлами придавал ей дыхание жизни. Бранд поднял руку, потом указал в сторону леса. Арнет глянула туда, но ничего не увидела. С ним иногда бывает. Когда беспокойно, лучше от людей уйти подальше. Не спрашивай. Его шепот звучал, как предостережение смертному, зашедшему слишком далеко в сагу. Арнет опять улеглась на сено, укуталась в плащ, и закрыла глаза, не желая даже мысленно касаться тех тайн, что делали Эрика таким непохожим на обычных людей. Сейчас он гуляет по лесу в медвежьей шкуре, поэтому вся одежда здесь. Ее пробила сильная дрожь, она слишком сблизилась с этим медведем, и чего ей теперь ждать? Что он ее съест или пожелает поладить с нею прямо в медвежьем облике? Съежившись, она натянула плащ на голову, чтобы только темнота и запах сена. Все это было так странно, непонятно, необычно. Раньше вокруг нее всегда были свои, свои живые родичи, свои умершие предки, свои привычные боги. Но она покинула дом, пришла на грань Утгарда, и все вокруг перевернулось. Потом ей снилось, что она... Это Аста, и медведь несёт её через лес на руках. Потом было тихо, тепло и мягко. Не в силах открыть глаза, она наслаждалась ощущением полного покоя и не хотела просыпаться. Каким-то уголком сознания помни, что на его всё довольно тревожно. И спала дальше. Проснувшись окончательно, Арнет обнаружила себя уже не у реки, а в доме на хозяйской лежанке. Она была одета, только с лямок хангерока кем-то были сняты крупные бронзовые застежки. С ними не очень-то поспишь. Рядом лежал тот плащ, пахнущий рекой, сеном и дымом. Она сбросила его во сне, когда стало жарко. Возле нее, ближе к краю лежанки, кто-то тихо дышал. Осторожно подняв голову, Арнит обнаружила Эрика, наполовину одетого. В плечо упиралось что-то жесткое, его гривна засунутая к ней под подушку. Некоторое время Арнет лежала, пытаясь прийти в себя и сообразить, что было, чего не было, что ей приснилось, а что она только воображала. Сколько времени прошло со вчерашнего дня? С того, что она помнит, как вчерашний день. Она не была уверена в подлинности воспоминаний, начиная с поцелуя. Она правда была так безрассудна, что поцеловала его? И что было дальше? Арнет мысленно осмотрела себя, не проспала ли она нечто важное. Волнуясь, осторожно ощупала сорочку и провела рукой по внутренней стороне бедер. Слава дисам, вроде все чисто, подол не смят, липких пятен нет, и в теле никаких таких ощущений. Она не сомневалась, случись ей поладить с Эриком, следы остались бы весьма заметные. берег реки темнота бледно красная полоска на западном небокрае луга в тумане плес рыбы в реке она так ясно видела как гудбранд вылезает на берег со стрелой в спине с него потоками льется вода а лицо совсем черное это было или не было подстилка из сена одеяла из плаща одежда Эрика, сваленная кучей он что «Перекинулся? Обернулся медведем и ушел погулять в лес?» Ей это приснилось. «Или нет?» Арнет содрогнулась и хотела отодвинуться, но не сразу решилась шевельнуться. «Как там котлы?» Она сказала Хирдманам, что на рассвете надо прекратить поддерживать огонь и дать пиву остыть. «Нужно встать и уйти. Поскорее, пока он не проснулся» а потом уже думать, что из всего этого ей приснилось. Какой-то темный великан осторожно заглянул в постель. Арнейд увидела лицо Бранда и замахала ему рукой. Он вопросительно кивнул, чего надо. Арнейд привстала и знаками показала, чтобы он помог ей выбраться с лежанки, не тревожа Эрика. Удивительно, но Бранд все понял и повиновался, как будто Арнет имела право ему приказывать. Протянул руки, подхватил ее под колени и под плечи, и просто вынул с лежанки, не дав коснуться спящего конунга. «Я пойду посмотрю котлы», — шепнула Арнайт, когда он поставил ее на землю. «Кто меня сюда принес?» «Конунг и принес, когда вернулся». «А он правда?» Бранд подмигнул сразу обоими глазами и предостерегающе поднял палец. Не решаясь отыскивать снятые застежки с поршнями в руках, Арнейд, крадучись, выбежала из дома. И только на дворе, под свежим небом ясного рассвета, перевела дух. Было чувство, что она провела эту ночь в Утгарде. А здесь за это время прошло сто лет.